Глава 11 Твои фотографии были намного лучше. Жалкая попытка дафи утешить, но мне всё равно приятно. В бокалах болтыхалась уже вторая бутылка. Мы съели половину запасов, даже не думая о том, какими проснёмся завтра утром. Романтические комедии, на которые мы изначально хотели поглазеть, так и остались нетронутыми, а мы нашли занятия поинтереснее. Сидели на полу перед журнальным столиком, прислонившись спинами к дивану, и болтали. Перемывали косточки всем тем, кто нас обидел. Пытались разгадать, почему вдруг Грант так разозлился и прислал это сообщение. «Может, тебе позвонить ему?» — предложила дафи. Он ясно дал понять, что «отплатят, если я стану предпринимать хоть что-то». «Думаю, попытка поговорить приведёт его в ярость ещё больше». «Ух, даф я начинаю его бояться». «И неудивительно». Никогда не видела, чтобы он злился, тем более на меня. За целый год наших, как оказалось, не настоящих отношений Грант выходил из себя при мне лишь однажды, когда курьер опоздал с едой на вынос, а он очень спешил поскорее поужинать, покувыркаться и сбежать. Теперь я понимаю, что к жене, а тогда лишь восхищалась, какой он трудолюбивый и ответственный. Лучше оставить как есть и не лезть на рожон. Ну ты хотя бы возьмёшь эти деньги?» пока он не аннулировал чек. Ещё недавно я не собиралась их принимать. Я не вшивая шавка, что проглатывает подачки, как куриные косточки. Может, у меня и бывают проблемы с самооценкой, раз я позволила себя так глупо обмануть. Но цену я знаю и себе, и деньгам. Десять тысяч долларов — сумма приличная. Пусть и не стоит целого года потраченного на этого урода, а в связи с последними размышлениями о будущем Они могли мне пригодиться. дафи я пока не вводила в курс. Сделаю это позже. Как только сама разберусь, куда двигаться в глобальных масштабах. Пока же я знала, куда двигаться прямо сейчас. Я хлопнула бокалом о столик и поднялась. «Идём». «Куда это?» дафи выпила побольше моего, поэтому глаза её прыгали, а язык чуть заплетался. «Мы идём в банк. Снимать мои законные деньги». Подруга тут же прибодрилась, Засияла мстительной радостью и тоже вскочила на ноги. Немного неустойчива и совсем не неизящна, но всё же. «Правильно, Зоза. Пусть раскошелится. В его кошельке денег больше, чем грязи в нём самом. И ты заслужила даже больше, чем десять тысяч». Даффи икнула и схватилась ладошкой за губы. И от одного взгляда на неё я засомневалась в успехе нашей эскопады. «Может, тебе лучше остаться дома?» Подхватила я её под руки, когда она опасно шатнулась в сторону столика. «Передохнёшь». «Я не могу бросить тебя одну. Подруги так не поступают». По телу разлилось тепло и совсем не от выпитого алкоголя. «Моя милая дафи готовая в любую передрягу пойти следом за мной. Она — наглядное пособие по женской дружбе. Противоречие россказням о том, что женщины не умеют дружить. Между нами всякое бывало за эти 12 лет. Как-то мы даже две недели не разговаривали, а из-за чего уже и сама не помню». Но какие девочки не ворчат друг на друга? Особенно в школьные годы, когда гормоны верховодят над разумом. Мне повезло не делить с ней парней, не знать про зависть и не испытывать ревность. «Я ведь в банк иду, а не в логово маньяка», — отшутилась я и усадила подругу обратно на диван. «Оставайся, я справлюсь сама». Она снова икнула и послушно растянулась на диване. Я укрыла её пледом, хотя дневное тепло ещё не успело уступить холодному вечеру бразды правления. Когда дафи начнёт трезветь, она ещё успеет замёрзнуть. «Поспи, Дафф. Я скоро вернусь». Хорошо, что я прикладывалась к бокалу не так часто, как она. Меня лишь немного клонило в сон, не больше. Надеюсь, банковские работники не учуют запашок дешёвого вина. А то получится неловко. Ближайший филиал «Уэбстер Банк», в котором меня отожидался откуп гранта, Находился всего в двух кварталах от квартиры, но нужно было спешить. В воскресенье они закрывались на два часа раньше, а часы уже показывали половину шестого. У меня полчаса, если я хочу получить деньги сегодня, и не бояться, что Грант может аннулировать чек. Спеша по вечереющим улицам Бостона к пункту назначения, я прокручивала в голове сообщение Гранта и вся покрывалась мурашками от его слов. Увольнение из Санди — его угрозы. Как эти два несвязанных события могли связаться? Какое влияние Гранд Беккет имел на Рене Бернард? Или это лишь всего совпадение, которому я уделяю слишком много внимания? На то, чтобы обналичить чек, у меня ушло всего 10 минут. Вежливый пожилой мужчинка в выглаженном пиджаке с бейджем Говард забрал у меня бумажку и выдал 10 тысяч долларов наличными. Вот так просто. 10 тысяч. Никогда я не держала в руках так много банкнот сразу. Ощущение было такое, словно я ограбила Уэбстербанк, а не получила причитающиеся по праву. Надо было взять с собой какую-нибудь сумку побольше своей дамской. Поблагодарив Говарда, я вышла из банка за 8 минут до его закрытия. И оцепенела. Каждый прохожий казался похитителем, который непременно знал, что я несу огромные деньги. А я даже не знала, что с ними делать. Вчера перед сном мне всё же пришло в голову несколько идей, но пока что я не знала, как их реализовать. Мыслишки о том, что пора бы двигаться вперёд, застряли и крутились в мозгу, как барабан стиральной машины. Даже Дафи я не рассказала о том, что не хочу больше просто плыть по течению и брать случайные заказы. Пришло время повзрослеть и добиться чего-то большего. И эти десять тысяч могли мне здорово в этом помочь. А именно, открыть собственное фотоагентство». с приличным сайтом, на который зайдёт любой желающий, увидит моё портфолио и прескурант цен. Это ведь намного солиднее страницы в Инстаграм. Но помимо фотосъёмки, я стану набирать новичков на курсы фотографии, обучать любителей и делать из них профессионалов. Может, даже наберу штат фотографов. Таких же энтузиастов, как и я, которые не хотят трудиться на грубых, остервенелых боссов. Мы будем заодно. Я даже улыбнулась этой мысли. Мне нравится, как это звучит. И нравится видеть себя эдакой бизнес-леди, которая создала что-то своё. Но проблема в том, что я даже не знаю, с чего начать. А ещё боюсь. До жути боюсь, что провалюсь на первой же сложности. И оставалось кое-что ещё, что не давало мне покоя. То, как со мной обошёлся Гранд Беккетт, как с дафи обошёлся Тайлер Тайлер. Сколько таких грантов и талеров ходят по земле и разбивают сердца тем, что не способны удержать себя в штанах. Горечь от пережитого породила во мне жажду справедливости. Не знаю, что на меня нашло, но прямо от банка я направилась по тому адресу, где мне могли помочь. Чтобы точно не заблудиться, я взяла такси до Дорчестра и попросила довести меня до бойд стрит Сумрачная дымка опускалась на город, поджигая фитили фонарей. Невыразительный посредственный райончик украшал лишь сквер в конце квартала. Марш-парк зеленел за крышами невысоких построек, напоминая, что за пределами этих каменных скелетов ещё теплится жизнь. Все спешили покинуть затхлые офисы без кондиционеров и вентиляторов, а я собиралась проникнуть внутрь. Нужный офис был под стать антуражу Дорчестра. Маленький... забитый в уголке второго этажа прямо напротив лестницы. В таких околачивались детективы из сериалов в 90-х. Хлипенькая дверь с дребезжащим стеклом, бездарно прикрытая полуживыми жалюзи. Несмотря на поздний для работы час и погашие огоньки в дверях коридора, я знаю, что нужный мне человек на месте. Будто ему больше некуда идти. Никто его не ждёт. Я оказалась права. В конце коридора подсвечивалась дверь «Единственный оазис в безлётной пустыне». И я, как светлячок, полетела на него со взволнованным сердцем и десятью тысячами в сумке. Подошла к двери и прочитала надпись. «Тони Скайлер. Частный детектив». Совсем неприветственно она встречает гостей. Буква «Т» почти стёрлась, а рядом с детективом Кто-то повесил стикер со смеющимся до слёз смайликом. Не удивлюсь, если он сам. Надеюсь, с клиентами у него не так туго, как с юмором. После пары вдохов я всё ещё не была уверена, что готова войти. Вдруг визитка и предложение поработать на него — всего лишь жест вежливости. Но мне дико интересно узнать, помогли ли мои снимки тому клиенту, о котором рассказывал Тонни Скайлер. И смогу ли я помочь другим таким же обманутым душам, как я?» Постучав дважды, я повернула ручку и неуверенно зашла. Дверь открылась и тут же врезалась в стул для посетителей. Сядешь на него и буквально упрёшься носом в громадину, стол с извечным беспорядком и кружочками от кофейных стаканчиков, дряхлый шкаф с выдвижными ящиками, где хранятся дела, клише всё тех же детективов, Забился к стене и почти незаметен, если дверь нараспашку. Боюсь представить, сколько обманутых мужей и убитых горем жен отправлялись в этот архив, как только их жизни скатывались в пропасть. Я лишь мимолетом успела оценить обстановку, потому что из легкой дымки зажженной сигареты на меня поднялись глаза Тонни Скайлера. Сначала он прищурился, словно пытался разгадать, что за гостья врвалась в его спокойную, пусть и не очень-то уютную обстановку. А потом узнавание заплясало задором его быстрорастущей улыбки Он тут же затушил сигарету и даже поднялся. «Так-так-так. Какие люди?» Немного издёвки всё же чувствовалось в голосе, но, кажется, Тонни Скайлер был даже рад встрече. Не знаю, только со мной или просто с кем-то, кто развеет его одиночество. «Эм, добрый вечер», — сказала я всё так же неуверенно и прикрыла дверь. «Я вам не помешала?» «Извините, что вот так, без приглашения». «Мисс Харт собственной персоной. Чем обязан?» Хозяин кабинета помахал громадной рукой, чтобы разогнать дым, и радушно указал мне на стул для посетителей. «Неужели пришли, чтобы нанять меня?» «Нет. Хватилось меня и одного мужчины, которому не стоило доверять». «Тогда что же?» «Вы ведь получили деньги, что я прислал за фотографии?» «Да, спасибо, но не стоило. Я же говорила, что это лишнее». Скайлер последовал моему примеру и уселся в своё кресло, которое выглядело потёртым, но куда как удобнее стула, куда умещаюсь я. «Никогда не отказывайтесь от честно заработанных денег». Преподал он мне урок. «Не такие они были и честные. Я просто попалась вам под руку». Видно, мой собеседник решил не углубляться в этот спор и просто переключил тему как программу по телевидению. «Надеюсь, вам уже лучше?» Спросил он, но не уточнил, имеет в виду мою болезнь или разбитое сердце. Но я заверила, что ни о чем беспокоиться, а потом прикусила губу и объявила о том, зачем пришла. «Я... хочу на вас работать». Конечно, он не удивлён. На лице написано, что Тонни Скайлер догадался о причинах моего нашествия на его офис, который можно так назвать с большой натяжкой. И вряд ли он пустил в ход блестящую дедукцию и несгибаемую логику. Скорее, сделал ставку на очевидность. Он не рассмеялся мне прямо в лицо, не стал глумиться и даже не нахмурил густые брови. Спасибо ему за это. Не сделал и не сказал ничего такого, что заставило бы меня покраснеть и пожалеть о том, что я затеяла эту аферу. Наоборот, Тони Скайлер улыбнулся и губами, и глазами одновременно, словно обрадовался перспективе поработать с кем-то плечом к плечу. Или мне показалось? Вряд ли за годы частной практики у него были напарники. Или хотя бы помощники. Я, наверное, сошла с ума, раз решила претендовать на это звание. «Можно спросить? Почему вы передумали? Сдается мне, тогда в машине ваш ответ был более чем категоричен». Я ждала этого вопроса. и сама до конца не знала, как на него ответить, но не стала вдаваться в подробности своей рухнувшей жизни. Незачем всем кругом знать, что я лишилась хорошего заработка в одном из самых престижных изданий Бостона. Или что мужчина, которого, как я думала, люблю, запугивал меня по СМС. «Просто хочу помогать тем, кого обманули так же, как и меня», выговорила я полнейшую правду, опуская прочие детали. «К тому же лишний заработок никогда не помешает». Если великий сыщик и догадался, что прозвучала не вся правда, то даже виду не подал. Он скрестил пальцы и водрузил их поверх каких-то бумаг, потому что другого свободного места на столе не было. Кофейный стаканчик, куда он бросил недокуренную сигарету, продолжал слегка дымиться и испускать запахи табака, пропитывая собой маленький кабинет. «Хорошо. Я держу своё слово». Во второй раз за наше знакомство напомнил он. «Я предлагал вам работу и не откажусь от своего предложения. Но хотел бы уточнить, мисс Харт. Можно просто Зои?» «Тогда я просто Тони». По-дружески откликнулся он и продолжил. «Вы ведь рассчитываете заниматься только теми делами, где фигурирует супружеская измена? Мне не стоит предлагать вам заказы другого характера». «Вы ведь сами говорили, что большая часть клиентов...» обманутой супруги. Да, это мой хлеб, но бывает всякое. Я подумала пару секунд. Какой из меня детектив? Едва ли я сумею допрашивать людей, наводить справки и проверять документы. И уж тем более разыскивать пропавших. А вот засесть где-нибудь, как тогда, под деревом у дома бэкетов и сделать десяток снимков любовников, с этим я справлюсь. Думаю, да, на больше я не способна. Тони не пустился в разглагольствование, чтобы переубедить меня. Лишь залез в верхний ящик стола и достал листок бумаги. «Как вам угодно. В неделю ко мне поступает около 20 запросов подобного рода». «Так много?» — изумилась я. «Вы даже не представляете, какими отвратительными могут быть люди и как мало для них значит клятва верности. Не смотрите на мой скромный кабинет и не судите предвзято». За годы работы я сумел заработать себе имя надёжного и частного сыщика. Ко мне обращаются не только жители Бостона. В эту комнатушку съезжаются отовсюду. Из Хартфилда, Сприкфилда, Провиденса, Нью-Хайвена. Чёрт, даже из Нью-Йорка. Заметив, как подпрыгнули мои брови, Тони дружелюбно усмехнулся. Не буду хвастать, что из-за моих невероятных способностей Скорее, потому что так надёжнее. Большинство этих приезжих клиентов — состоятельные и известные люди, которым бы хотелось сохранить конфиденциальность и не светиться в родном городе. Никому не хочется, чтобы судачили о том, что они прибегают к услугам частного детектива, чтобы разоблачить своих неблаговерных. Представив, сколько людей в своё время посидели на этом столе, я слегка поёживаюсь. Правду говорят, что не стоит судить по обложке. Этот невзрачный, скорее угнетающий кабинет, да и вид самого хозяина, навели меня на мысль, что у его владельца туго с заказами. Но я ошибалась. Если всё, что Тони Скайлер только что рассказал, правда. Моё предложение вполне щедрое. Я буду отдавать вам 30% заказов на первое время, а там будет видно. Он что-то записывал на чистом листе. Плачу 70% от каждого. Плюс оплачиваю транспортные и иные расходы, связанные с работой. На случай, если вам придётся отправиться в мини-командировку. Гостиница, питание... Но без наглости идёт? Это не значит, что я стану раскошеливаться на номер «Люкс» и завтрак из королевских омаров. Это вам не курорт, всё включено. Справедливо». отдакнула я, не представляя, что смогла бы поступить так нахально и уплетать мраморную говядину с чёрной икрой за чужой счёт. Чем дольше заходил наш разговор, тем больше я переживала. Мини-командировки? Ночёвка в другом городе? На такое я не рассчитывала. Но азарт уже вовсю захватил меня. Игроки в покер наверняка чувствуют то же самое, когда им раз за разом выпадает удачная комбинация. «Чудно. Тогда подпишите это». Тони протянул бумагу. Импровизированный договор, в котором нет пунктов мелким шрифтом, а всего пару строчек, о которых мы только что уговорились. Внизу дата и его подпись. Размашистая загогулина из инициалов «Т» и «С». Не хватало лишь моего росчерка Это черновой вариант. Успокоил меня Тони, видя, с каким недоверием я перечитываю его неразборчивый почерк. «Нужно же как-то скрепить наш уговор». В следующую нашу встречу всё оформим по красоте. Боже, во что я ввязалась. Помощница частного сыщика. Мои навыки ловкости и скрытности на уровне панды свалившейся с ветки. Сердце забило фанфарами, но обратного пути нет. Я хочу утереть нос всем Грандам Беккетам, Тайлером Филлипсам и им подобным. Заставив внутреннего паникёра заткнуться, я взяла протянутую ручку и поставила свою подпись. Тони широко улыбнулся, словно только что мы подписали сделку на миллион долларов или перемирие в затянувшейся войне. «Мне нужно какое-нибудь удостоверение или лицензия, чтобы заниматься слежкой? Фотографировать людей без их ведома?» С тревогой спросила я, а потом вовсе испугалась. «У вас же есть нечто подобное?» «Обижаешь, Зои!» Захохотал Тони, резко перейдя на «ты». Будто моя подпись на смехотворном договоре Сблизила нас до статуса приятелей. Хотя я не возражаю. Так намного проще. Но сама пока не собираюсь опускаться до такой фамильярности с человеком на 20 лет старше. «Конечно, у меня есть лицензия частного детектива!» Успокоил он меня. «Получил ещё 15 лет назад, когда стал заниматься всем этим. И мне тут же становится интересно, где раньше работал Тони Скайлер». чего решил бросить всё и заняться таким необычным делом. Может, однажды мы и правда станем приятелями, чтобы это обсудить. Если у тебя возникнут какие-то проблемы, можешь смело ссылаться на моё имя. Мол, ты просто помогаешь мне, и всё. К тому же ты ведь не собираешься делать что-то незаконное, правда? Вроде проникновение на частную территорию, вламывание в чужие дома... ухмыльнулась я, вспоминая день нашей встречи. — Это была крайняя мера. — Что ж, я не такая смелая, чтобы идти на крайние меры. Но ведь и съёмка людей без их согласия вряд ли законна. Тони с азарством мальчишки подмигнул мне и заговорщицки заявил. — Только если ты попадёшься. Но ты ведь не собираешься светить фотоаппаратом. Всё будет нормально. Прозвучало не так убедительно, как хотелось бы. Но на что я рассчитывала? Что смогу, как спецназовец, вламываться в двери и просить попозировать мне на гишу? Я расспросила своего новоиспечённого босса о том, за какой срок я должна добыть доказательства верности или неверности. Должна ли я сама связываться с клиентами или буду действовать через посредника в лице Тони? Как мне узнавать, за кем следить и где? Всё то, что может пригодиться в деле. С клиентами общаюсь я. Тебе не о чем волноваться. Если возникнут какие-то разногласия, их тоже беру на себя я. Сроки заранее оговариваются с клиентами, но часто они не настаивают на суперсрочности. А я стараюсь укладываться в пару дней, от силы в неделю, если не удается поймать супругов с поличным. Ты удивишься, когда узнаешь, какими осторожными становятся те, кто хочет поразвлечься на стороне. Уж это меня не особенно удивило, учитывая, что Грант целый год скрывал меня от жены, а жену — от меня. «Я буду предоставлять тебе полную информацию об объекте. Имя, примерное расписание и тому подобное. Не волнуйся, ты совсем справишься». Интересно, хоть когда-нибудь фразы «успокойся» или «не волнуйся» срабатывали? Я сидела как на иголках, хотя даже не приступила к работе. «У тебя остались ещё какие-нибудь вопросы?» «Пожалуй, нет. Вопросов было много, но все они касались скорее самого Тони Скайлера, а не предстоящей работы». «Отлично. Тогда как насчёт того, чтобы начать уже сейчас?» «Сейчас?» «Почему нет?» «Потому что я чувствовала, что не готова, что вообще зря пришла сюда. Всё это так ново, пугающе, И невероятно по всем статьям. Я буду следить за людьми и фотографировать их любовные похождения. Копаться в грязном белье, так сказать. А я привыкла видеть только своё бельё. Ну и кружевные комплекты Дафи. Тони порылся в ворохе бумажек на столе. С порядком у него не всё в порядке. Он видно из тех, кто чувствует себя хорошо в разбросанных вещах. Кто не следит за рабочим столом, у того и дома наверняка царит хаос. О, нашёл. Выдал он вместе с очередным листком. Никаких выездов из города, личных телохранителей и прочего. Личных телохранителей? Опешила я и зависла с бумагой в руках. Зои, ко мне обращаются люди разных весовых категорий. У некоторых водятся такие деньжата, что они сами и их жёны не выходят из дома без охраны. Бог мой, во что я ввязалась? Но не волнуйся, тебе я их не стану поручать. По крайней мере, на первых порах. Спасибо за великодушие. Я сглотнула испуг и пробежалась глазами по вручённому листку. Это оказалось наспех составленное досье со всеми деталями жизни женщины, в которой мне ещё предстоит покопаться. Обычное дело. Супруг подозревает, что жёнышка ходит налево. но самому никак не удаётся уличить её в измене. Получишь хорошие деньги, ведь он сам мистер Редик, основатель Бекара. Мне это ни о чём не говорит, но я киваю. Разберёшься? Да, думаю, да. Отлично. Тогда, если появятся какие-то вопросы, мой номер у тебя есть». Тони вновь галантно поднялся, словно его учили вставать каждый раз, как женщина входит или выходит из помещения. «Как только добудешь мне улики её неверности, приходи за оплатой». Я тоже поднялась, но чувствовала себя не так устойчиво. Словно вино только сейчас добралось до головы и врезалось в каждую мышцу опьяняющим туманом. Теперь появится ещё один повод нервничать помимо горы денег в сумочке. Страх провалиться, попасться, потерпеть полная фиаско. Пробормотав что-то вроде благодарности, я пошла к выходу. Вернее, сделала полшага, потому что до двери рукой подать. Но меня окликнул хрипловатый голос нового начальника. «Зои, я рад, что мы будем работать вместе. Давно мне надо было подыскать помощника. Разве может быть помощник лучше, чем тот, кто гонится за справедливостью, а не деньгами? Тот, кто знает, каково это — быть обманутым». Я кивнула и вышла из дымящегося кабинета. В голове крутился вопрос. «Знает ли сам Тонни Скайлер, каково это?»